Глава девятнадцатая. Разговоры. Я тоже, пожалуй, пойду. Стала подниматься я, опасаясь оставаться с драконом наедине. Сядь, пожалуйста, попросил он тихим голосом. Не знаю почему, но я послушалась, только немного отодвинулась от него. Я настолько себе противен? С чего ты это взял? Ты боишься оставаться со мной наедине, начал перечислять он. Вздрагиваешь от любого прикосновения, не смотришь в глаза. Я не боюсь тебя. «Опасаюсь того, что последует дальше». Да, я понимаю, что для тебя встретить истину – это великое счастье, но ты не даёшь мне выбора». Слова давались тяжело. Не хотелось обидеть дракона, но и так дальше не могло продолжаться. «Ты мне тоже нравишься». Стоило это произнести, как глаза Эдда засыркали. «Но я не готова провести остаток жизни в клетке. Академия для меня – возможность узнать мир, а ты хочешь всё это отнять». «Ты не права». «Неужели?» «Знаешь, у меня отец тоже очень ревнивый, но при этом он доверяет маме, и они крайне редко ссорятся». «Хорошо, что ты хочешь». Было видно, что ему сложно перебороть себя. «Для начала неплохо, если ты начнёшь интересоваться моим мнением, а не ставить перед фактом. Встреча с родителями, конечно, здорово, но мне к ней надо подготовиться. Ты же просто решил, и всё. К тому же это твои рады, а вот мои. Ты думаешь, я не понравлюсь твоим родителям? Да, я умею удивлять». Скажем так, последнее время моя мама не в восторге от драконов, а ты... Поэтому ее к данному событию нужно подготовить. Думаю, все будет хорошо. Не убьет же она меня в конце концов. Вот в этом-то я и сомневалась, но решила промолчать. Думаю, мое происхождение станет для Эды большим шоком. Хорошо. Сдохнул он и потер переносицу. Я постараюсь тебя понять и не давить, но и тебе нужно идти на уступки. Какие? Я слегка напряглась в ожидании ответа. «Совладать сущностью дракона, когда пара рядом, очень сложно», — признался он. «Особенно, когда она желанна. Буду признателен, если бы ты хотя бы пару часов в день станешь проводить со мной рядом. Можешь делать домашние задания, читать, все что угодно, но рядом. И раз ты не готова озвучить наши отношения для всех, то придется приходить сюда. Но я сделаю портал так, что проблем не возникнет». «Хорошо, я согласна». «Конечно, это немного опрометчиво с моей стороны, но нам нужно научиться ладить. И если таким образом ему будет легче сдерживать дракона, я готова уступить». «За пару часов ничего плохого не случится, да и нет разницы, где заниматься». «Онговаривать тебя от участия в конкурсе Академии смысла нет». «Думаешь, мне может грозить опасность?» «Сложно сказать, в прошлом были случаи». «Нет, я сомневаюсь, что на меня напали из-за конкурса, тут что-то иное». «Тогда постарайся быть осторожнее. Если бы ты носила браслет, то он мог бы тебя защитить, как мою пару, я быстро узнал бы о том, что тебе грозит опасность». «Прости, но я пока не готова». «Понимаю», – вздохнул он. «Поэтому и не настаиваю. Через месяц у вас начинаются экзамены, а после каникулы. Если все сложится хорошо, то предлагаю сначала проведать моих родных. Я даже могу организовать тебе практику, как моей помощницы. Все же ты лучшая на курсе». Тогда поездка в тёмные земли не вызовет ни у кого вопросов». «Я подумаю. Что ж, я рад, что мы смогли поговорить». Неожиданно улыбнулся он. «Посидишь ещё или открыть портал в комнату?» «Портал. Я бы немного поспала». Дракон мне стал настаивать и спокойно открыл портал. Попрощавшись, я оказалась у себя и тут же устремилась к кровати. После лечения безумно хотелось спать, но разговор с Эдом был необходим, поэтому приходилось сдерживать желание. Сейчас я, наконец, смогла передохнуть. Проснулась спустя два часа от разрывающегося телефона. «Да». «Ри, ты спишь, что ли?» – опросила Катина, заставив меня открыть глаза. «Плохо стало. Перевязка нужна?» «Все в порядке. Я просто немного устала, поэтому прилегла. Ты по какому поводу звонишь?» «Огласили результаты конкурса. Ты на первом месте!» – обрадовала меня эльфийка. «А я на втором. Триш?» «На пятом. Она не справилась с заданием. Возможно, мне показалось, но голос подруги прозвучал очень довольно, но сразу погрустнел. И еще пропали Арчанка и парень с факультета артефакторики. Что? Эта новость заставила меня сесть. Оказалось, что Арчанка, не появившаяся на конкурсе, стали искать и не обнаружили. Естественно, попытались отследить браслет, но тот упорно молчал. Тогда ректор велел провести анализы, выяснилось, что еще один браслет не отображается в системе. Когда просили соседей и друзей, то выяснилось, что уже практически сутки о порчанке и артефакторе никто не слышал. Но почему-то ни у кого не возникло даже мысли, что они пропали. Похоже, оба вели довольно разгульный образ жизни, поэтому их и не хватились. По слухам, в Академии вновь должны наведаться стражи, а ректор собирается ужесточить правила Академии, чтобы хоть как-то обезопасить адептов. Конечно, не факт, что эти двое пропали. Может, они нашли способ уйти в город? Но почему-то верилось большим трудом. Кому надо убивать адептов? Для чего? Вызвать му? Но ведь случай на площади показал, чем это все может закончиться. К тому же в Академии вряд ли есть последователи той группировки, ведь адептов проверяют. Да и вне занятий следят за тем, что мы делаем. Сложно прятать столь бурную деятельность. Было не по себе от услышанного. Но новость о том, что Триша пустилась на пятое место, порадовала. Надеюсь, вампирша там и останется. У нас впереди еще два конкурса. Всего шесть конкурсанток и скоро будут объявлены результаты. Нужно постараться получить корону. Следующий конкурс талантов. И вот тут у меня небольшая загвоздка. Я никак не могла решить, что именно показать. Особых талантов музыки и танцев не имелось, так что эти варианты отпадают. Я люблю зелье, и можно показать приготовление одного из них. Но разрешат ли? Что ж, у меня еще несколько дней, чтобы определиться. На следующее утро приехали стражники и несколько дознавателей. Весьма мрачные личности. От них так и веяло силой, которая у многих вызвала страх. Мне и самой было не очень приятно находиться рядом, но они допрашивали всех, кто хоть как-то связан с пропавшими. Территорию обыскали несколько раз, но явно ничего не нашли. Конечно же, адепты только и судачили о происходящем, выдвигая самые нелепые предпочтения, а я чувствовала, что ничем хорошим это не закончится. Интуиция так и кричала, что живыми пропавших уже не найти. Только делиться этими мыслями не стала еще решат, что я причастен к их пропаже». Преподаватели вся эта суета не коснулась. Они также вели лекции и намекали на скорые экзамены. Нам оставалось учиться чуть больше месяца, а затем прошедших все испытания ждет полуторамесячная практика. И только после этого мы сможем отдохнуть на каникулах, чего все адепты ждали с нетерпением. У всех, кроме выпускников, этот месяц станет одним из самых сложных. Ещё меня беспокоило то, что оставалось две игры в Драйт Волт, и с каждым разом Майкл летовал всё больше. Это был его последний год в роли капитана, и он хотел уйти победителем, так что на тренировках нам приходилось особо не сладко. Вечером я, как и обещала, собралась к дракону. Ровно в семь он открыл портал в моей комнате. «Есть хочешь?» — поинтересовался Эд, стоило мне войти. «Я уже поужинала», — ответила ему и заметила накрытый стол. Похоже, он старался удивить меня. «Но чая не откажусь». Дракон за секунду преобразился. Если первый ответ его немного расстроил, то сейчас на меня смотрели с улыбкой. Забрав учебники, посадили за стол, налили чашку ароматного черного чая и положили на тарелку парочку булочек. Много задали. «Не особо». «Помощь нужна». «Нет, думаю, это будет нечестно по отношению к другим адептам». «Я не собираюсь решать за тебя», — улыбнулся дракон. «Готов просто объяснить, если что-то непонятно». «Хорошо, если возникнут трудности, обязательно спрошу. А ты что будешь делать?» «Мне нужно проверять дипломные проекты выпускников». Он указал на внушительную стопку. «А как проходит расследование?» Полюбопытствовала я, меняя тему. «Пока безрезультатно. Неужели так сложно найти двух адептов?» «Весьма. Браслеты не отвечают, хотя должны. Никто из знакомых даже не видел, как они уходили и куда». Развел руками некромант. Вообще все это очень странно. Ректор опасается, чтобы Академию не закрыли до конца расследования. Такое возможно? Вполне. Из-за опасности того, что может пострадать кто-то еще. Как то девушка? Есть вероятность, что фанатики пробрались в стены Академии или же успели кого-то завербовать, но проверить или доказать это практически невозможно, они очень хорошо скрываются. Стражам предстоит проделать много работы, чтобы докопаться до истины. «Если в ближайшее время вам дадут какие-то психологические тесты, не удивляйся. А вдруг я одна из них?» «Вряд ли», — улыбнулся он, легонько щелкнув меня по носу. «Ты слишком ответственный и справедлива, к тому же успела пообщаться с Тьмой. Думаю, тебе это не сильно понравилось», — мотнула головой. На самом деле с Тьмой я общалась много раз, только она была в иных обличьях. А это, по сути, ее филиал, и порой там происходят такие вещи, которые заставляют задуматься о жизни и ее ценностях. «Ладно, нужно заниматься». Я открыла учебник и углубилась в тему, некроман же отошел к своим дипломам. Изначально я думала, что мне будет некомфортно в его присутствии, но все оказалось наоборот. Это не мешало, спокойно проверяя работы. Иногда я чувствовала на себе его взгляд, но не более того. Похоже, мне давали время, чтобы привыкнуть к присутствию жениха и не вздрагивать каждый раз от его слов или прикосновений. Хм, весьма любопытная техника. И главное – рабочая. Ведь если первые минуты я буквально вздрагивала от каждого шороха перевернутой страницы, то уже через полчаса просто перестала обращать на это внимание. Большая часть домашней работы не вызывала затруднений. А вот со светлой магией пришлось повозиться. Она давалась мне с трудом, и порой я не понимала, как именно нужно ее использовать. Что-то не получается? Поинтересовался дракон, отрывая меня от размышлений. Ты уже пять минут сидишь и хмуришься. Ага, значит, он за мной наблюдает. Пытаясь разобраться со светлой магией. «Покажи». Ко мне подошли и встали рядом. Я указала на параграф и задание. «Хм, странно, что Марсель дал вам эту тему». «Почему?» «Ее проходит ближе к концу второго курса». Эд сел на стул рядом со мной. «Может, это связано с тем, что нас стали учить боевой магии?» «Не уверен. Чтобы воспроизвести данное заклинание, нужно, по сути, соединить два дара». Такое под силу не каждому магистру, а уж про адептов и говорить нечего. Думаю, он хочет показать вам, что не стоит считать себя лучшими. Нужно признавать, что вы можете и не справиться, и ничего плохого в этом нет. Тогда я закончила. Хочешь уйти? В его голосе появились нотки грусти. А я как-то растерялась. С одной стороны, прошло не так много времени, а с другой, делать мне тут особо было нечего, ведь дракону нужно проверить много работ. Я просто не хочу тебе мешать. Взглядом указала на стопку дипломов. «А если я дам тебе почитать книгу по темным проклятиям? Останешься?» «Книгу по проклятиям?» В моем голосе прорезалось любопытство. Дракон улыбнулся и отошел к стеллажу, а затем вернулся с довольно толстой книгой. Правда, постояв буквально секунду, вдруг ушел к дивану. Я с удивлением проследила за ним. «Садись рядом», — предложил он, похлопав рукой по обивке и при этом еще улыбнувшись весьма провокационно. Но получить книгу мне хотелось, потому я всё же села, оставив между нами изрядное расстояние. Эд не стал ничего говорить и протянул заветный фолиант. Через пару минут я просто выпала из реальности. Книга была настолько интересной, что я не замечала ничего вокруг. «Ты не устала?» — отвлёк меня от чтения голос дракона. «Скоро отбой». «Что?» Я даже не сразу поняла, о чём он говорит. «Отбой?» «Похоже, книга тебя захватила». Это улыбнулся так тепло, что на секунду защемило сердце. А потом я вдруг осознала, что сижу, опираясь на него спиной. При этом он еще и обнимает меня одной рукой. И, должна признаться, это очень приятно. Да, весьма интересно. Мне все же пришлось отодвинуться. Могу я доложить ее? Нет. Дракон был доволен. Придешь завтра и будешь читать. А вообще у меня много интересных книг. У-у-у, знает ведь, как меня соблазнить. Конечно, я понимала, что таким образом он пытается приручить меня и дать возможность привыкнуть к тому, что он рядом. Но я особо не возражала. Думаю, нам обоим это нравилось. Главное, чтобы вновь не включилась его вторая сущность с патриархальными взглядами.